Мобильное приложение «Буклис» представляет Роберт Говард «Час дракона» Глава 1 «О спящий, пробудись» Длинные свечи мерцали, отбрасывая на стены трепещущие черные тени, а бархатные гобелены работы знаменитых древних мастеров то и дело колыхались – Хотя в комнате и в помине не было ветра. Четверо мужчин стояли вокруг стола из черного дерева, на который был водружен зеленый нефритовый саркофаг. В поднятой правой руке каждый из четверых держал странную черную свечу, излучавшую тусклый зеленоватый свет. Снаружи опустилась ночь, и затихающий ветер стонал среди мрачных мертвых деревьев. В комнате царила напряженная тишина, и четыре пары глаз, горящих нетерпением, были прикованы к длинному зеленому саркофагу, поперек которого извивались загадочные иероглифы, словно придававшие жизни движение зыбкому свету. Человек у подножия саркофага наклонился над ним и поводил свечой, будто писал пером, чертя в воздухе мистические символы. Затем он поставил свечу в золотом подсвечнике у подножия саркофага и, пробормотав какую-то формулу, непонятную его спутникам, запустил широкую белую ладонь в карман своего отороченного мехом халата. Когда человек вынул руку обратно, всем присутствующим показалось, что он сжимает в ладони шар живого огня. Трое других с шумом втянули в себя воздух, и смуглый и сильный мужчина, стоявший у изголовья саркофага, прошептал. «Сердце Аримана!» Человек резко поднял руку, призывая к тишине. Где-то жалобно завыла собака, а из-за запертой на тяжелый засов двери послышались чьи-то крадущиеся шаги. Но никто не отводил глаз от саркофага, над которым человек, в вотороченный горностаем мантии, теперь водил огромным пылающим драгоценным камнем, бормоча древнее заклинание времен затонувшей Атлантиды. На свет, исходящий от камня, невозможно было смотреть. Вдруг резная крышка саркофага с треском разлетелась, словно кто-то вышиб ее изнутри, и мужчины, нетерпеливо наклонившись вперед, увидели его обитателя, съежившуюся, иссохшую фигуру с коричневыми конечностями, просвечивающими сквозь заплесневелые бинты. «Вернуть это к жизни!» Пробормотал маленький, смуглый человечек, стоявший справа и с коротким сардоническим смешком, добавил. «Оно готово рассыпаться от одного прикосновения. мои дураки!» «Тихо!» — приложил палец к губам человек, державший драгоценный камень. На его выпуклом белом лбу выступил пот, а узкие глаза расширились. Человек наклонился вперед и, не прикасаясь к содержимому саркофага руками, положил на грудь мумии пылающий огнем камень. Отстраняясь от саркофага, он с невероятным напряжением стал наблюдать за происходящим, шевеля толстыми губами в беззвучном призыве. Выглядело это так, словно шаржевого огня с шипением горел на мертвой и ссохшей груди. Шумное дыхание со свистом вырывалось сквозь стиснутые зубы наблюдателей, смотрящих на ужасное превращение. Иссохшая фигура в саркофаге быстро росла на глазах. Бинты лопнули и рассыпались в бурую пыль. Сморщенные конечности налились жизненной силой и выпрямились. Их бледный мертвенный цвет начал исчезать. «Клянусь, Митрай!» — прошептал высокий светловолосый блондин слева, который был стигийцем. Снова дрожащий палец призвал к тишине. Собака снаружи больше не выла. Животное жалобно заскулило, а затем и этот звук затих. Блондин отчетливо услышал, как скрипнула тяжелая дверь, будто кто-то, находящийся снаружи, с силой толкнул ее. Он развернулся в полоборота, держа ладонь на рукояти меча, но человек в горностаевой мантии тихо, но настойчиво предупредил. «Стойте! Не разрывайте цепь! И, клянусь жизнью, не подходите к двери!» Стегиец нехотя повернулся обратно, но потом неожиданно замер на месте, вытаращив от удивления глаза. В саркофаге лежал живой человек, обнаженный, крепкий мужчина, белокожий, темноволосый, с коротко стриженной бородой. Он лежал неподвижно. Глаза его, ничего не понимающие и пустые, были широко открыты, как у новорожденного младенца, а на груди, разбрасывая вокруг себя багровые искры, горел драгоценный камень. Человек в горностаевом одеянии пошатнулся, словно от удара. «Иштар!» — выдохнул он. «Это Ксальтотун, и он жив! Валериус, Тараск, Амальрик! Вы видите? Вы видите? Вы сомневались во мне, но я был прав! Этой ночью мы были близки к открытым вратам ада. Все призраки тьмы собрались вокруг и следовали за Ксальтотуном до самых дверей, но мы вернули великого мага к жизни. И, несомненно, обрекли наши души на вечные муки в чистилище». Пробормотал маленький смуглый человечек по имени Тараск. Светловолосый Валериус хрипло рассмеялся. хо Какое чистилище может быть хуже самой жизни! Так что все мы прокляты с самого рождения, и кто бы не продал свою жалкую душу за трон!» «В его взгляде нет разума, Ораст!» — сказал крупный мужчина. «Он давно мертв!» — ответил Ораст. «Он подобен недавно пробудившемуся человеку. Его разум пуст после долгого сна, но он был мертв, а не спал. Мы вернули его дух через пустоту, пропасть ночи и забвение. Я поговорю с ним». Он склонился над саркофагом и, устремив пристальный взгляд в широко раскрытые темные глаза обнаженного человека, медленно произнес. «Пробудись, Ксальтотун!» Губы человека механически зашевелились. «Ксальтотун!» — повторил жрец срывающимся шепотом. «Ты Ксальтотун!» — воскликнул Ораст, как гипнотизер, приводящий в действие силы животного магнетизма. «Ты Ксальтотун из питона, что в Ашироне!» В темных глазах блеснул тусклый огонек. «Я был Ксальтотуном!» — прошептал он. «Я мертв!» «Ты Ксальтотун!» — воскликнул Ораст. «Ты не мертв боли Теперь ты жив!» «Я Ксальтотун!» — раздался жуткий шепот. «Но я мертв! В моем доме в Хеми, в Сиги, там я и умер!» «И жрецы, что отравили тебя, мумифицировали твое тело с помощью своих темных искусств, сохранив все твои органы нетронутыми!» — воскликнул Ораст. «Но теперь ты снова живешь! Сердце Аримана вернуло тебя к жизни, вернуло твой дух из космоса и вечности!» «Сердце Аримана...» Пламя воспоминаний разгоралось все сильнее. «Варвары украли его у меня!» «Он помнит», — пробормотал Ораст. «Вытащите его из саркофага!» Остальные жрецы нерешительно повиновались, словно не желая прикасаться к человеку, восставшему из ада. Они не почувствовали облегчения даже тогда, когда ощутили под своими пальцами твердую мускулистую плоть, вибрирующую кровью и жизнью. Но они подняли Ксальтотуна на стол, и Ораст облачил его в черную бархатную мантию, расшитую золотыми звездами и полумесяцами. Потом он, расправив темные пряди волос, не спадавших на плечи, надел на голову Ксальтотуна золотую диадему. Ксальтотун молча позволил им делать все, что они хотели – Они усадили его в древнее резное кресло, похожее на трон, с высокой спинкой из черного дерева, широкими серебряными подлокотниками и ножками, выточенными в виде мощных золотых когтей. Он сидел неподвижно, и в его темных глазах постепенно проявлялся разум, делавший их странными и глубокими. Это было так, как если бы давно потухшие ведьмины огни медленно всплывали сквозь полуночный омут тьмы. Ораст украдкой взглянул на своих спутников, которые с нездоровым восхищением уставились на своего необычного гостя. Их железные нервы выдержали испытание, которое могло бы свести с ума более слабых людей. Он знал, что сговорился не со слабаками, а с людьми, чье мужество было столь же велико, как их непомерные амбиции и способность творить зло. Ораст обратил свое внимание на фигуру в эбеновом кресле, и человек, наконец, заговорил. я помню сказал он сильным звучным голосом говоря по-немедийски понемедийски со странным древним акцентом я к что был верховным жрецом сета в пифоне что в хироне в сердце аримана мне снилось, что я снова нашел его где оно орост вложил реликвию в ладонь к и тот глубоко вздохнул, вглядываясь в глубины ужасного драгоценного камня, тлеющего перед его глазами. «Они украли его у меня давным-давно», — сказал он. «Это красное сердце ночи, ему по силам спасти или проклянуть. Оно пришло издалека, из древних времен. Пока я обладал им, никто не мог устоять передо мной, но оно было украдено». И Аширон пала, я бежал в изгнание в темную стигию. Многое я помню, но многое и забыл. Я был в далекой стране, которая спрятана за необъятной пустотой, туманными заливами и неизведанными океанами. «Какой сейчас год?» Ораст ответил ему. «Конец года льва! Три тысячи лет после падения Ахирона!» «Три тысячи лет!» — пробормотал воскрешенный. «Так долго? Кто вы такие?» «Я Ораст, некогда жрец Митры. Этот человек — Амальрик, барон Тора в Немедии. Этот — Тараск, младший брат короля Немедии. А этот светловолосый мужчина — Валериус, законный наследник трона Аквилоний». «Зачем ты даровал мне жизнь?» — спросил Ксальтотун. «Чего ты от меня хочешь?» Теперь этот человек полностью ожил, и его проницательные глаза отражали работу незамутненного мозга. В его поведении не было ни колебаний, ни сомнений. Он перешел прямо к делу, как человек, который знает, что никто ничего не отдает просто так. Хорост встретил его с такой же откровенностью. «Этой ночью мы открыли двери ада, чтобы освободить твою душу и вернуть ее в твое тело, потому что нам нужна помощь. Мы хотим посадить Тараска на трон Немеди и завоевать для Валерия корону Аквелонии. Своей черной магией ты можешь нам сильно помочь. Ум Ксальтотуна был изворотлив и полон неожиданностей. Ты, должно быть, сам глубоко разбираешься в этом искусстве, Ораст, раз смог вернуть меня к жизни. Как получилось, что жрец Митры знает о сердце Аримана и заклинаниях Скеллоса? «Я больше не жрец, Митры», — ответил Орост. «Меня изгнали из моего ордена из-за увлечения некромантией. Если бы не Амальрик, то меня сожгли бы на костре, но я решил продолжать учебу. Я путешествовал по заморе Венди, Стигии и по населенным призраками-джунглям Кхитая. Я читал книги Скеллоса в железных переплетах и разговаривал с невидимыми существами в глубоких колодцах и безликими фигурами в черных вонючих джунглях. Я мельком увидел твой саркофаг среди кишащих демонами склепов под храмом Сета с черными гигантскими стенами и узнал об искусстве, что вернет жизнь твоему иссохшему трупу. Из нетленных рукописей я узнал о сердце Аримана. Затем в течение года я искал тайник и, наконец, нашел его». «Тогда зачем утруждать себя моим возвращением к жизни?» — спросил Ксальтотун, устремив свой пронзительный взгляд на священника. «Почему ты не использовал сердце для усиления своего собственного могущества?» «Потому что сегодня ни один человек не знает тайн сердца», — ответил Ораст. «Даже в легендах не упоминается искусство, с помощью которого можно раскрыть всю его силу. Я знал, что оно может вернуть жизнь, но о его более глубоких тайнах мне ничего не известно. Я просто использовал это, чтобы вернуть тебя к жизни. Мы ищем применение твоим знаниям». «Что касается сердца, то ты один знаешь его ужасные секреты». Ксальтотун покачал головой, задумчиво глядя на камень. «Мои знания в области некромантии превосходят знания других людей», — сказал он. «И все же я не знаю всей силы камня. В прежние времена я не применял его. Я берег его, чтобы он не был использован против меня». В конце концов, его украли, и в руках пернатого шамана-варваров он победил все мое самое могущественное колдовство. Потом он исчез, а я был отравлен ревнивыми жрецами Стигии, прежде чем смог узнать, где оно спрятано. «Он был спрятан в пещере под храмом Митры в Тарантии», — ответил Орост. «Окольными путями я обнаружил его после того, как нашел твои останки в подземном храме Сэта в Стигии». «Замарийские воры, защищенные моими заклинаниями, украли саркофаг с твоей мумией из-под самых когтей тех, кто охранял его в темноте. Затем караваном верблюдов, галерой и повозкой, запряженной валами, он, наконец, прибыл в этот город. Те же самые воры, или, скорее, те из них, кто все еще был жив после своих ужасных поисков, украли сердце Аримана из пещеры с привидениями под храмом Митры». Один человек из них прожил достаточно долго, чтобы добраться до меня и передать драгоценный камень в мои руки, прежде чем он испустил дух, пуская слюни и бормоча что-то о том, что он видел в том проклятом склепе. Воры-заморы и — самые надежные из людей, которым я доверяю. Даже с моими заклинаниями никто, кроме них, не смог бы украсть сердце оттуда, где оно лежало в охраняемой демонами тьме с момента падения Ашерона три тысячи лет назад». Ксальтотун поднял свою львиную голову и уставился вдаль, в пространство, словно возвращаясь к потерянным столетиям. «Три тысячи лет», — пробормотал он. «Хорошо. Расскажи мне, что произошло в мире». «Варвары, свергнувшие Ахерон, основали новые королевства», — ответил Орост. «Там, где раньше простиралась империя, теперь выросли королевства, называемые Аквелонией, Немедией и Аргосом». по названиям племен, что их основали. Более древние королевства Афир, каринфия и Западный Кот, подчинявшиеся королям Ахерона, восстановили свою независимость с падением империи. «А что с жителями Ахерона?» — спросил Ксальтотун. «Когда я бежал в Сигию, Пифон лежал в руинах, а все великие города Ахерона с пурпурными башнями были залиты кровью и растоптаны сандалиями варваров». «В горах небольшие группы людей все еще хвалятся своим происхождением из Ахерона», — продолжил Орест. «Что касается остального, то волна моих предков-варваров накатила на них и стерла с лица земли. В прошлом они много страдали от королей Ахерона». Мрачная и ужасная улыбка искривила губы пифонца. «Да, многие варвары, как мужчины, так и женщины, с криками умирали на алтаре от их рук». «Я видел, как головы варваров складывали в пирамиду на Большой площади в Пифоне, после того, как короли возвращались из похода на запад со своей добычей и обнаженными пленниками». «Да, и когда настал день расплаты, мечи не знали пощады. Так Ахерон перестал существовать, а Пифон стал воспоминанием о забытых днях. Но молодые королевства выросли на руинах империи и стали великими». «И теперь мы вернули тебя, чтобы ты помог нам править этими королевствами, которые, хотя и менее странные и чудесные, чем древний хирон все же богатые и могущественны и за них стоит сражаться. Взгляни!» Ораст развернул перед незнакомцем карту, искусно нарисованную на пергаменте. Ксальтотун посмотрел на нее и озадаченно покачал головой. «Изменились сами очертания земли». «Это похоже на какой-то знакомый образ, увиденный во сне, фантастически искаженный». «Однако», — ответил Ораст, проводя указательным пальцем, «вот Бельверус, столица Немедии, в которой мы сейчас находимся. Здесь проходят границы земли Немедия. На юге и юго-востоке находятся Афиры коринфия на востоке Бретония, на западе Аквелония». «Это карта мира, которого я не знаю», — тихо сказал Ксальтотун, — но от Ореста не ускользнул зловещий огонь ненависти, вспыхнувший в его темных глазах. «Это карта, которую ты поможешь нам изменить», — ответил Орест. «В первую очередь мы хотим посадить Тараска на трон Немедии. Мы хотим добиться этого без раздоров и таким образом, чтобы на Тараска не пало никаких подозрений. Мы не хотим, чтобы землю раздирали гражданские войны. Нам нужно оставить всю нашу мощь для завоевания Аквелонии». Если король Немет и его сыновья умрут естественной смертью, например, от чумы, Тараск взойдет на трон в качестве следующего наследника мирно и без сопротивления. Ксальтотун, ничего не ответив, кивнул и Ораст продолжил. «Другая задача будет посложнее. Мы не можем посадить Валериуса сына аквилонский трон без войны, а это королевство грозный враг». Его народ — выносливая, воинственная раса, закаленная постоянными сражениями с пиктами, зингарцами и кемерийцами. В течение пятисот лет Аквелония и Немедия периодически вели войны, и окончательное преимущество всегда оставалось за аквелонцами. Их нынешний король — самый прославленный воин среди западных народов. Он чужеземец, авантюрист, что силой захватил корону во время гражданской смуты, собственными руками задушив короля на Медидеса на его троне. Его зовут конон И ни один человек не может выстоять перед ним в битве. Валериус теперь законный наследник трона. Он был изгнан своим королевским родственником Намедидесом и долгие годы находился вдали от родного королевства. Но в нем течет кровь старой династии, и многие бароны втайне приветствовали бы свержение конона который просто никто без королевской или даже благородной крови. Но простые люди верны ему, как и дворянство отдаленных провинций». И все же, если бы его войска были разбиты в первой битве, а сам конон убит, я думаю, было бы нетрудно посадить Валериуса на трон. Действительно, со смертью конона исчез бы единственный правительственный центр. Он не член династии, а всего лишь авантюрист-одиночка. «Хотел бы я увидеть этого короля», — задумчиво произнес Ксальтотун, бросив взгляд на серебряное зеркало, занимавшее одну из панелей стены. Это зеркало не отражало ничего, но выражение лица к Сальтотуна показало, что он понял его назначение, и Ораст кивнул с гордостью, которую испытывает хороший мастер, когда его достижения признаются другим мастером своего дела. «Я постараюсь показать его тебе», — сказал он, усевшись перед зеркалом и напряженно уставился в его глубину, где вскоре начала обретать очертания смутная тень. Это было сверхъестественно. Но те, кто наблюдал, знали, что это было не более чем отраженное изображение мыслей Ороста, воплощенных в этом зеркале, как мысли гадателя воплощаются в магическом кристалле. Видение расплылось в тумане, затем обрело поразительную четкость. Высокий мужчина с мощными плечами и широкой грудью, с массивной жилистой шеей и сильными мышцами – Он был одет в шелк и бархат, на его богатом кафтане были вышиты золотом королевские львы аквилонии а корона Аквелонии сияла на его подстриженной черной гриве, и огромный меч на боку подходил ему больше, чем королевская корона. У него был низкий и широкий лоб, глаза вулканической синевы, в которых горел какой-то внутренний огонь. Его темное, покрытое шрамами зловещее лицо было лицом воина – а бархатные одежды не могли скрыть жестких и опасных линий его мускулистых рук. «Этот человек не хайбариец!» — воскликнул Ксальтотун. «Нет, он киммериец, один из тех диких племен, что обитают в серых холмах севера». «В древности я сражался с его предками», — пробормотал Ксальтотун. «Даже короли Ахирона не смогли победить их. Они по-прежнему внушают ужас народам юга». — ответил Орост. — Он истинный сын этой дикой расы и до сих пор доказывал, что непобедим. — Ксальтотун не ответил. Он сидел, уставившись на живой огонь, мерцающий у него на ладони. Снаружи вновь протяжно и страшно завыла собака.